Глава девятая Когда Кейт с Саймоном поужинали и помыли посуду, послепающимся веком она поняла, что пора спать, и пригладила волосы. Я бы с удовольствием еще поболтала, но глаза сами закрываются. Неудивительно, что ты устала. отозвался Саймон. «А ты нет?» Он покачал головой. «Послушай, ты уже несколько недель пытаешься держать себя в руках. Сначала разрыв с Кевином, потом ужасное происшествие с телом этой женщины на берегу. Ты скрывала от всех...» Он цокнул языком и вздохнул. «От такого кто угодно упадет духом. А теперь, когда ты все рассказала и знаешь, что не одиноко...» Можно расслабиться. И когда ты, наконец, сделаешь это, то почувствуешь, как тяжело тебе было держаться. Иначе, говоря, ты измотана. Кейт обняла кузена за талию. Положила голову ему на грудь и тоже вздохнула. Я так и знала, что не зря приеду сюда. Разумеется, не зря. Так, где твоя сумка? Отнесу ее наверх. Не стоит, — начала было Кейт. Но Саймон оборвал. — Не валяй дурака, поднимайся к себе, а я через минуту принесу сумку и горячий чай. Она слабо улыбнулась. — Ты так добр ко мне. — Естественно. Он ухмыльнулся и подмигнул. — Я же владелец отеля, это моя обязанность. После того, как Саймон поставил ее багаж на полку, а чай на прикроватную тумбочку, и они пожелали друг другу спокойной ночи, Кейт свернулась калачиком под одеялом, поудобнее устроившись на подушках. Открыла книгу, но тут же закрыла. От усталости слова начали сливаться в одно. Кейт сделала большой глоток чая, глядя, как пламя танцует в камине. Саймон поселил Кейт в ее любимом номере. Люкси с огромной кроватью с балдахином и камином у противоположной стены. Специально для предпочитающих современные удобства гостей над камином висел телевизор с плоским экраном, так что можно было по желанию смотреть на экран, на огонь или на то и другое одновременно. В углу находился альков с окнами от пола до потолка с трех сторон. Кейт думала, что это устроено для того, чтобы озерный бриз продувал комнату в летние деньки. В валькове стояли небольшой письменный стол и шезлонг, идеальное место чтобы читать или просто глазеть на приплывающее и уплывающее из гавани суда. В другом конце номера разместилась громадная гардеробная, большая редкость и экзотика для этого времени. рядом ванная с двумя туалетными столиками, душевой кабиной, и огромной ванной на ножках. Номер назывался «Люкс Хэдли» в честь первой хозяйки, бабушки Саймона и Кейт. Когда малышка Хэдли достаточно повзрослела, чтобы переехать из детской в свою комнату, Гаррисон поселил ее именно сюда, где она и выросла. Здесь она жила вместе с мужем Малькольмом, когда вернулась ухаживать за стариком Гаррисоном. К тому времени ее собственные дети уже выросли и завели семьи. Именно сюда Хедли удалилась оплакивать две смерти, которые потрясли ее до глубины души. Сначала своего горячо любимого отца Гаррисона, а всего несколько месяцев спустя верного спутника Малькольма. Кейт знала, что здесь Хедли испустила последний вдох. Она была при этом. Саймон обзвонил родных. Они бросили все, приехали к Хэдли и сидели у ее изголовья, пока не настал последний час. Она мирно, даже радостно перешла в другой мир, окруженная живыми, которые оплакивали ее уход, и мертвыми, которые радовались ее приходу. Хэдли обняла мужа и отца, увидела склонившуюся над изголовьем мать и бросилась к ней в объятия. Обе зарыдали сладкими слезами воссоединения. «Моя дорогая девочка», — повторяла ее мать снова и снова, «Моя дорогая девочка». Кейт забилась поглубже под одеяло и закрыла глаза, не подозревая, что Хэдли сидит на кровати рядом и гладит ее по голове. Если бы Кейт не так устала, она могла бы почувствовать присутствие бабушки и даже увидеть ее призрачную фигуру, полупрозрачную и плотную одновременно. Могла бы заметить платье в стиле 1920-х, фарфоровую кожу без единой морщинки и блестящие темные волосы. Но сейчас Кейт ощущала только спокойствие. потому что любимая бабушка оберегала внучку во сне, как будто преграждая путь кошмаром. Ночью что-нибудь снилось? Саймон уже накрыл в баре на двоих, сварил кофе и переворачивал огромный омлет как раз в тот момент, как Кейт спустилась утром из своего номера, Аляска шла за ней по пятам. «Ничего?» Кейт уселась на стул. если не считать странного и дурацкого кошмара, будто я пришла на работу голой. саймон фыркнул видимо не все сны связаны с покойниками продолжила кейт прихлебывая кофе и глядя в окно на гавань, где лениво плыли два парусника с цветными спинакерами спинакер большой легкий парус в передней части судна, который поднимается при попутном ветре, и тянет за счет прямого давления потоков воздуха. — У тебя тут потрясающий вид. Мне всегда нравилось. — Мне кажется, тебе стоит насладиться этим видом подольше, а не только на выходные, — заметил Саймон. — Я тут подумал. Почему бы тебе не задержаться? — Я бы с удовольствием, но мне очень нужно вернуться домой. Едва это слово слетело с её губ, Кейт поняла, насколько оно пустое и бессмысленное. «Домой? Где ее дом?» «А, да, тебе же на работу!» Саймон отхлебнул кофе и бросил на нее взгляд поверх ободка чашки. «Я уволилась», — призналась Кейт. «После измены Кевина с нашей стажёркой мне даже появляться там не хочется, понимаешь?» И брак, и карьера рухнули в один вечер. Рекорд, наверное. Вот ублюдок, — пробормотал Саймон. — Просто поверить не могу, что все кончено, — сокрушенно сказала Кейт. Упомянув мужа, она вспомнила все, начиная с первой встречи с Кевином и заканчивая тем вечером в баре, когда она застукала мужа с женщиной, которая явно была его любовницей. Кейт познакомилась с Кевином в местной газете «Газет». Он редактировал разделы спортивных и национальных новостей, а она писала очерки, заметки о путешествиях и передовицы. Кевин работал в газете уже больше года, когда Кейт только поступила на службу. Она сразу заметила его. Он привлек ее теплой улыбкой и долгим рукопожатием, когда их представили друг другу. Когда их ладони соприкоснулись, Кейт почему-то вздрогнула. «У нас традиция. В первый вечер новички проставляются в баре», — сообщил ей Кевин в конце рабочего дня. «Правда?» — не слышала о такой традиции. Кейт улыбнулась ему. Кевин был далеко не самым красивым из встреченных ею мужчин. Но благодаря веснушчатому носу и плутовской улыбке, по-своему привлекательным. Кейт задумалась, есть ли у него девушка или, хуже того, жена. «Собираемся в 5.30, не опаздывай, и прихвати кредитку». Кейт нервничала, прикидывая, сколько из своей скудной зарплаты придется выложить в баре. Но когда она пришла, то с удивлением обнаружила за столом только Кевина. «А я думала...» Кейт огляделась, недоумевая, где же остальные. «Ладно, сознаюсь. Я все выдумал», — ухмыльнулся Кевин. «Просто хотелось получше узнать тебя. Но я не был уверен, придешь ли ты, если здесь будем только мы вдвоем. Ты не останешься?» Кейт присела рядом с ним. «Только при условии, что выпивка с тебя». «Что ж, справедливо». Он сделал жест официанту. Кейт улыбнулась. Новая работа только что стала намного интересней. Весь вечер они болтали, начиная с безобидных тем, как и ожидалось, от сослуживцев, вроде любимых фильмов и ресторанов, и заканчивая личными, вроде воспоминаний о детстве и университете. Кейт часто говорила, что влюбилась в Кевина в тот первый вечер. где-то между его веселой историей о выпускном, когда его машина оказалась на дне песчаной реки, и ее рассказом о студенческой выходке, когда они с друзьями стащили со всех городских газонов украшения в виде пластиковых оленей, уток и фламинго и поставили на лужайке перед домом ее тогдашнего бойфренда. Но в глубине души Кейт знала, что влюбилась в Кевина в тот самый миг, когда увидела его одиноко сидящим за столом. Было что-то особенное в том, как он ждал ее. Словно всю жизнь караулил, когда она войдет в дверь. На следующий день Кейт рассказала обо всем Саймону. «Как только я увидела его, то сразу поняла, что выйду за него замуж», — вздохнула она в трубку. «Помяни мое слово. Я только что познакомилась с будущим мужем». Кевин и Кейт больше никому не говорили, что встречаются. В газете не одобряли служебные романы, а они оба были еще новичками. У Кейт только-только начался стандартный трехмесячный испытательный срок, и ни она, ни Кевин не хотели рисковать работой, если вдруг поползут слухи об их романе. В редакции они вели себя как коллеги, спокойно, дружелюбно. Никто не догадывался, что за их приветливыми, Хоть и несколько официальными отношениями, таится пламя страсти. Кевин мастерски скрывал свои чувства. Настолько хорошо, что в начале их отношений Кейт долго ломала голову. Может, она неправильно истолковала его пыл в первую ночь. Они покидали редакцию порознь, громко заявляя о планах пойти в спортзал или прошвырнуться по магазинам, а сами позже встречались у нее дома. В то время Кейт снимала небольшой коттедж на берегу озера в нескольких милях от города. Выбрала этот домик из-за его старомодного очарования и вида на озеро. А оказалось, что удаленность делает его очень удобным местом для тайных свиданий. Никто не заявится к ней без предупреждения и не застанет их вместе, а, проезжая мимо, не заметит его машину, припаркованную, на подъездной дорожке. В те первые дни, в первые сладкие, уединенные, полные тайн недели, Кейт жила словно в мире грез. У нее появилась работа, о которой она мечтала. С тех самых пор, как открыла в себе любовь к журналистике, когда писала статьи для школьной газеты. Кейт хотела устроиться в газет, когда вырастет. И теперь ее мечта осуществилась. Она обожала свою работу и вскоре стала известной журналисткой. Читатели хвалили ее статьи. Только они с Кевином знали, что сбылась и другая мечта Кейт — влюбиться. Кейт не могла поверить в удачу. Она никогда в жизни не была так счастлива. Поскольку их отношения были запретными, Им нравилось обмениваться на работе намеками. Это будоражило. Кевин и Кейт придумали игру. Соревноваться. Кто сумеет нарушить самообладание другого, обмениваясь прямо в редакции невинными, казалось бы, фразами, намекающими на их тайную близость. Кевин начал первым, положив на стол Кейт записку с одним словом «Каноэ». Кейт знала, что он имеет в виду. Накануне вечером они отправились на Каное на небольшой остров прямо через залив от дома Кейт, но не очень хорошо закрепили Каное на берегу. Когда Кейт перевела взгляд с расстеленного на земле пледа на лодку, то увидела, как та свободно плывет посреди озера. После того, как они посмеялись от души, Кевину пришлось лезть в воду, чтобы пригнать Каное обратно. Кевин впервые признался Кейт в любви в редакции. Это случилось примерно через месяц после начала отношений. Он подошел к ее столу со стопкой бумаг и, наклонившись, шепнул ей на ухо «Я люблю тебя». Затем провел пальцем по ее руке и отошел, как ни в чем не бывало. По телу Кейт словно пробежал электрический разряд. Она влюбилась в него, В их первый вечер, в баре, и очень обрадовалось, когда он наконец-то признался, что чувствует то же самое. Позже этот малозаметный жест быстро провести пальцем по руке стал означать «я люблю тебя» на их условном языке. Так они тайком признавались друг другу в любви у всех на виду. Поскольку Кейт с Кевином нигде не появлялись вместе, Если не считать тех вечеров, когда все сослуживцы собирались выпить в баре, то большую часть времени проводили дома. У них быстро появился свой распорядок дня, словно у пожилых супругов. Ужинали у нее дома, обсуждали рабочий день, иногда вместе смотрели фильм или телешоу, а потом отправлялись в постель. Иногда по выходным Кевин оставался у нее, но чаще всего Кейт просыпалась и обнаруживала, что его нет. При виде пустующей половины кровати она чувствовала себя брошенной и несчастной, но всякий раз отмахивалась от этих ощущений. В конце концов, Кевину нужно принять душ и переодеться перед началом рабочего дня. Через три месяца после первой встречи в баре Кевин сделал Кейт предложение. Они сидели на причале перед ее домом, солнечным субботним днем, болтая ногами в прохладной воде. Он вытащил кольцо из кармана и взволнованно произнес. «Оно принадлежало моей матери. Я и представить не могу, чтобы кто-то, кроме тебя, носил его. Ты... То есть я хочу спросить, ты выйдешь за меня?» Кейт была ошеломлена. Все произошло слишком быстро. Кевин даже не познакомился с ее родными, а она с его. Кейт знала, что он вырос в семье военного, но не знала, что за время учебы сменил полтора десятка школ. Не знала, что в детстве он постоянно заводил и терял друзей. Маленький Кевин наблюдал в заднее стекло отцовского внедорожника, как исчезали его многочисленные друзья. чтобы в другом городе встретить им на смену других мальчиков-ровесников. Он быстро понял, незаменимых нет. В детстве Кевин освоил искусство быстро располагать к себе людей и заводить друзей, отчаянно пытаясь сблизиться хоть с кем-то, пока его жизнь не разрушилась в очередной раз из-за того, что о семье придется паковать чемоданы, и переезжать на новое место назначения отца. За долгие годы Кевин прекрасно научился заводить отношения, а вот поддерживать не научился, практики не было. Он начинал новый жизненный этап, просто оставляя людей позади, зная, что их место займет кто-нибудь еще. Ну а Кевин никогда не задумывался о таких вещах, как и о том, насколько это может навредить браку. Он предпочитал не копать так глубоко. Поэтому, предлагая Кейт провести вместе всю жизнь, он и не подозревал, что это невозможно. Кейт не знала обо всем этом в тот день на причале, когда Кевин сидел рядом с ней с кольцом в руке, но знала, что на его вопрос может быть только один ответ. Она не могла представить себе жизни без Кевина. В отличие от него, отношения Кейт всегда длились очень долго. Она ответила «да», он надел кольцо ей на палец, и они много часов просидели на причале, глядя на солнечные блики в воде и тихо беседуя о будущей совместной жизни, которая виделась им все отчетливее. Позже они задумались. Как объяснят на работе предстоящую помолвку? В конце концов, коллегам нельзя встречаться, а они собираются пожениться. Оба любили свою работу. Как все объяснить? Что произойдет, когда откроется правда? По-моему, надо позвонить Стэну прямо сейчас и пригласить его встретиться в баре. Кевин имел в виду Стэна Коригана, главного редактора газеты. Расскажем про нас, попросим его благословения и будем надеяться на лучшее. Встреча закончилась лучше, чем ожидали Кевин и Кейт. Хотя Стэн не подозревал об их отношениях, он обрадовался будущей женитьбе. «Замечательная новость, ребята!» Стэн обнял обоих и заказал выпивку. «Команда из супругов наверняка окажется прочной». Пробормотал он себе под нос. У Кейт возникло странное ощущение, что ее мечта о совместной жизни с Кевином только что обрела под собой опору и шагнула в жестокий реальный мир. Стэн знает. Скоро узнают и другие. Все это реально, на самом деле. Они решили сообщить новость остальным сотрудникам в понедельник. Придя в то утро в офис, Кейт изрядно нервничала. Кевин уже сидел за своим столом с обычным, невозмутимым видом, благодаря чему их отношения последние три месяца оставались тайными. Они тепло улыбнулись друг другу. В понедельник в редакции проходили летучки, на которых обсуждали предстоящую неделю. Каждый отдел рассказывал о своих планах, о чем и как собирается писать. Коллектив был небольшим и дружелюбным. Там же, на летучках, объявляли о днях рождениях и других важных событиях в жизни коллег. Когда настала очередь Кейт, она предложила пару тем и рассказала, как искала источник информации и фотографию. Потом продолжила. «Хочу еще кое-что добавить». В прошлые выходные у меня произошло потрясающее событие. Помолвка. Новость Кейт сначала вызвала изумленные взгляды коллег. Никто не подозревал, что она с кем-то встречается. А потом раздались радостные возгласы и начались объятия. Все хотели знать, кто этот счастливчик. «Кевин, может, ты продолжишь?» Кейт улыбнулась через стол жениху. Еще больше изумленных взглядов и отвисших челюстей. И снова крики, объятия, восклицания. Кейт с Кевином были на седьмом небе. Они смеялись и рассказывали, как им удалось сохранить отношения в тайне. Даже Стэн подключился и пригласил всех отпраздновать события в баре после работы. «Первая выпивка за счет газет!» — воскликнул он. Для Кейт было облегчением, наконец-то, не скрывать свои чувства к сидящему рядом мужчине. С этого момента и до дня свадьбы Кейт закружила в вихре, который всегда обрушивается на только что помолвленную женщину. Знакомство ее родителей с мужчиной ее мечты и объявление о помолвке стало самым радостным событием в ее жизни. Вначале между будущими родственниками возникло недоверие, но после нескольких бутылок вина оно исчезло. Фред и Беверли подняли тост за молодую пару и радушно приняли Кевина в семью. Родители Кевина, которые поселились в маленьком городке в нескольких милях отсюда, когда отец ушел в отставку, тоже были рады. Затем началась предсвадебная суета. Покупка платья, выбор фотографа, молодого парня из их газеты, флориста, музыки, место проведения, что подать на приеме, стейк или курицу, сделать бар бесплатным или нет. Когда Кейт, наконец, пошла по проходу под руку с отцом к единственному мужчине, которого любила, то в глубине души верила, ей очень повезло. Теперь им оставалось просто жить той захватывающей жизнью, что они создали для себя сами. Прошло пять лет. За это время молодожены успели купить дом и пару машин, привыкнуть к супружеской рутине и сделать в газете карьеру, пройдя путь от журналистов до редакторов. Однажды Кевин вернулся из магазина с большой коробкой для канцелярских товаров. «У меня для тебя подарок», — сказал он. Жена улыбнулась. «Надеюсь, не бумага для принтера?» «Открой и узнаешь». Он поставил коробку перед ней. Кейт осторожно сняла крышку и заглянула внутрь. Там обнаружился маленький черно-белый пушистый собачий шарик. Наружу торчали только лапки, зубки и хвост. Кейт взвизгнула, достала живой комочек из коробки и прижала к шее. Щенок тут же прикусил ее подбородок острыми маленькими зубками. «Я знаю, ты давно хотела собаку», — улыбнулся Кевин. Увидел в газете объявление о продаже щенков маламута и подумал... Но Кейт уже не слушала. Это была любовь с первого взгляда. «Много позже...» Вспоминая тот день, Кейт поняла, что бы ни натворил Кевин, сколько бы душевной боли ни причинил. Благодаря ему в ее жизни появилась Аляска, и за это она ему навсегда благодарна. Когда их брак распался, друзья спрашивали Кейт, с какого момента все пошло не так. Может, назревало уже давно? Замечала ли она признаки измены? По правде говоря, Кейт была шокирована новостью об интрижке Кевина. Но, оглядываясь назад, поняла, ей следовало увидеть знаки, такие же яркие и заметные, как неоновые огни на Таймс-сквер. В конце концов, их отношения тоже начинались как тайный роман. И хотя Кейт не собиралась рассказывать об этом никому, даже Саймону, Ей показалось, что Кевину очень нравились секретность и запретный характер отношений в те далекие дни. Страсть между ними значительно поугасла после свадьбы, но Кейт рассудила, что это нормально. Ни одна женатая пара не сможет пронести пылкость через всю жизнь. И все же в глубине души Кейт часто ловила себя на мысли, что Кевина в их отношениях по-настоящему Будоражила только тайна. Кейт не подозревала, что у Кевина никогда не было таких долгих отношений. Он всегда жаждал острых ощущений, завоеваний, приключений. Хотел сблизиться с новым человеком. Страстно желал услышать интересные истории из чужих жизней. Для Кейт их отношения становились все глубже с каждым днем, а для Кевина разрушались. Она узнала о романе мужа в свой день рождения. Их друзья, в основном сотрудники газеты, собрались в баре поболтать, но у Кейт совсем не было настроения для вечеринки. Последние несколько недель она ощущала с браком что-то не так, ничего конкретного, просто смутные опасения, которые она не могла точно выразить словами. Кевин постоянно находил предлоги улизнуть из дома то спортзал. то долгие прогулки, то работа допоздна, то еще что-нибудь. Все это оставляло у Кейт во рту кислый привкус, как при несварении желудка. Но все это не казалось настолько существенным, чтобы устраивать сцену. Ведь нет же ничего необычного, что у ее мужа много дел. Он всегда возвращался домой, правда? Помимо частых походов в спортзал... Кейт заметила и то чрезмерное внимание, которое муж уделял своей новой стажёрке Валерии. Та была довольно красива. Черные, как смоль, волосы, идеальная фигура. К тому же на десять с лишним лет моложе Кейт и Кевина. Он нанял Валерий, чтобы она помогала вести раздел новостей, и упоминал ее при Кейт нарочито небрежным тоном. Но в последнее время... Говорил о ней все чаще и чаще. По его словам, он взял молодую стажерку под крыло, чтобы объяснить ей все тонкости и немного облегчить долгий и трудный подъем по карьерной лестнице. «У этой девочки огромный потенциал», — любил повторять Кевин. «Мне кажется, мы нашли настоящее сокровище». В этом тоже нет ничего необычного, правда? Просто чисто профессиональное мнение. Ничего неприличного, опытный наставник и юная ученица. Однако радар Кейт засек какой-то сигнал и с тех пор гудел, не переставая. Умом она понимала, как все банально. Жена подозревает, что у мужа роман с хорошенькой молодой стажеркой. Кроме того, Кейт доверяла Кевину. Вот почему это неприятное чувство все сильнее беспокоило ее. Мне никак не выходил из головы легкий холодок между мужем и стажеркой, их сугубо деловая манера общения. Кейт показалось, что Кевин изо всех сил старается продемонстрировать окружающим, между ними ничего нет. Но на вечеринке в честь ее дня рождения в баре все дружно выпивали, несколько бутылок пива развязали языки и руки. После того, как все выпили по нескольку раз, Кейт заметила что-то знакомое в том, как ее муж реагировал на эту молодую женщину. Она не могла понять, в чем дело. Но было что-то такое в том, как оба на секунду-другую встречались взглядами, а потом отводили глаза. Саймон прервал поток воспоминаний Кейт, возвращая ее в настоящее, в дом Гаррисона в Уортоне. Слушай, ты как будто не здесь, заметил он. Думала о Кевине. Кейт кивнула, не зная, что сказать. Я все время вспоминаю наш недавний разговор, что Кевин часто работал допоздна, размышлял вслух Саймон, прихлебывая кофе. Ты его постоянно оправдывала. Я кое-что заподозрил, но не сказал тебе, а зря. Кейт поморщилась. Когда я застукала его с поличным, показала себя далеко не образцом выдержки и достоинства. До сих пор немного стыжусь своего поведения. «Ты так и не рассказала мне, что именно произошло?» Саймон наклонился поближе. «Хочешь поговорить об этом?» «Коллеги собрались в баре отпраздновать мой день рождения», — начала Кейт. «Когда все выпили...» Валерий встала и пошла в дамскую комнату. Она даже не посмотрела на Кевина, но через несколько секунд он извинился и вышел вслед за ней. Это меня насторожило. Именно так мы поступали, когда притворялись перед коллегами. И я решила проследить за ним. Саймон присвистнул и покачал головой. «Серьезно — Серьезно? Да, серьезно. Застукала их в коридоре возле туалетов. И как раз вовремя я увидела, как мой муж быстро провел пальцем по ее руке, когда они прошли мимо друг друга. Для большинства это легкое прикосновение ничего не значит. Но мы именно так тайно признавались друг другу в любви при посторонних. А теперь он точно так же дотрагивался до другой женщины. «Ну и ну», — протянул Саймон. «А потом...» Я устроила ему сцену. Спросила его. «Чем это вы сейчас тут занимались?» Он начал заикаться. Подумать только, заикаться!» Валерий прошмыгнула обратно на свое место. А Кевин вдруг стал удивительно спокоен и спросил меня, что же такое я увидела. Обвинил в том, что я слишком много выпила и выдумываю всякую чепуху. Я похолодела. Ведь точно знала, мне не померещилось. знала, что означает этот жест. И тогда я вернулась к столу и плеснула выпивку ей в лицо. «Не может быть!» — хихикнул Саймон. «Ты прямо как Алексис в сериале «Династия». «Династия» — американский телесериал о нефтяных магнатах, 1981-1989, перезапуск 2017. -й. Упомянутый персонаж — злобная бизнес-вумен, противостоящая главной героине. Кейт уронила голову на стол, ее плечи содрогались от смеха. А еще я швырнула в нее попкорном. Господи, только не попкорн! Кейт вспомнила, как развернулась и пошла к своему столику, а Кевин тащился за ней, умоляя. Пожалуйста, не устраивай сцен, давай спокойно все обсудим. Но тщетно. Какая наглость с его стороны выставлять свою измену на показ в ее день рождения. Публично флиртовать с этой девкой прямо на глазах у друзей, собравшихся отпраздновать. После этой мысли в голове Кейт что-то щелкнуло. И, подойдя к столу, она сделала то, о чем прежде и помыслить не могла. выплеснула свою выпивку в лицо Валерии с криком «Это тебе за пять лет брака, который ты только что разрушила». Все за столом ошеломленно замолчали. Никто не произнес ни слова. У Кейт возникло ощущение, что она наблюдает со стороны, а не участвует во всем этом. Она увидела, как хватает со стола полупустую тарелку с попкорном и вываливает содержимое на колени Валерии, прошипев — А это тебе за твою тупость, как будто я не замечала, что происходит между тобой и моим мужем. Затем Кейт увидела, как ее рука схватила стакан соседа со словами «Извини, Боб, следующая порция за мой счет» и метнула в Кевина с криком «А это тебе за то, что ухлёстываешь за этой грязной шлюхой на глазах у наших друзей». И Кейт пулей вылетела из бара. Горько рыдая от обиды, Кевин побежал за ней. «Кейт, постой, давай поговорим!» Его вопль было слышно на всю мокрую от дождя парковку, но она просто открыла дверцу и забралась в машину. «Не хочу больше тебя слушать!» — крикнула она, отъезжая. Дома она собрала чемоданы, прихватив и любимые игрушки Аляски, усадила собаку в машину, и они поехали через весь город в дом родителей Кейт. Ей казалось, что она действует на автопилоте, словно кто-то управляет ею. Все так ужасно. Как Кевин мог изменить ей? Как она сможет снова жить в родительском доме? Как ее брак мог развалиться? Неужели все это было обманом? Через несколько дней она позвонила Стэну и попросила об увольнении. Он отказал. Послушай, Кейт, я не могу обойтись без тебя. Давай ты возьмешь отпуск на несколько недель и все хорошенько обдумаешь. Может, все-таки помиритесь? Кейт еще не знала, что в понедельник утром Кевин пришел в редакцию с понурым видом и рассказал Стэну и всем остальным, собравшимся на летучку, что у Кейт после выкидыша психологические проблемы. «Какая убедительная ложь!» Кевин глубоко вздохнул и покачал головой. «Вы все знаете, что она обвинила меня в измене. Это, разумеется, неправда, и я могу ей только посочувствовать. И прошу вас о том же». Он окинул взглядом коллег, молча сидевших за столом. «Кейт все еще горюет о нашем потерянном ребенке. Вы ведь заметили, что она сама не своя». Ответом ему стали кивки и бормотания. «Знаю, все случившееся выглядело полным безумием, но ее вины в этом нет. Пожалуйста, поймите, Кейт сейчас очень тяжело. Вы могли бы помолиться за нее, за нас обоих?» Начались слезы и объятия. Все пообещали помолиться и разошлись по кабинетам, громко жалея любящего мужа и его горюющую хотя и не вполне вменяемую жену. Воспользовавшись суматохой, Валерия решила уволиться. Стэн испытывал и огорчение, и облегчение. Никто, конечно, не подозревал, что после сцены в баре между Валерий и Кевином произошел откровенный разговор. Он только что публично заявил, что между ними ничего нет. И это потрясло Валери. Это были самые близкие. самые глубокие отношения в ее жизни, хотя и начались всего несколько месяцев назад. Кевин знал о ней все. Она поверяла ему самые сокровенные чувства, тайны и страхи. Его внимание опьяняло ее. Валерий, как и Кейт, не подозревала, что Кевин обожал вовсе не ее саму, а процесс, когда душа другого человека раскрывается, становится ближе. Валерий потребовала объяснить, почему он не воспользовался этой, пусть и безобразной, ситуацией, чтобы официально объявить об их отношениях. Последние несколько месяцев он твердил ей, что просто ждет подходящего момента. Но так разве сейчас не подходящий? Он ведь в самом деле собирался бросить жену и жениться на ней, как обещал. И если не сейчас, то когда? У них будет совместная жизнь или нет?» Когда Кевин ответил, что пока что им нужно отложить все планы, чтобы соблюсти приличие, Валерий увидела, как его ложь растворяется в воздухе, словно туман над озером. Он предпочел ей свою никчемную, скучную жену. И тут, в глубине израненной души Валерий, вспыхнула ярость которой она никогда раньше не испытывала но кейт понятия не имела обо всем этом в то утро когда стэн попросил ее подумать насчет увольнения ладно стэн согласилась она я все обдумаю и позвоню через несколько недель но она уже знала что никогда не вернется в газету работа бок о бок с кевином Кейт не могла оставаться там после крушения семьи. И с каждым днем все яснее понимала, какой чудовищной ошибкой оказался этот брак. Когда Кейт с Саймоном закончили хохотать и плакать над случившимся в баре, Козен накрыл ее ладони своими. Послушай, сейчас я скажу кое-что такое. что покажется тебе бессердечным и жестоким. — То есть ничего новенького? — фыркнула Кейт. — Я серьезно. Он сжал ее ладони. — Не сердись, но после смерти бабушки ты, как и я, получила неплохое наследство. — И? — И я надеюсь, ты заключила брачный контракт? — Кажется, он аж высечен на скрижалях. усмехнулась Кейт. «Брачный контракт — единственное, на чем настоял мой отец, когда я сообщила родителям, что так стремительно выхожу замуж». «Спасибо дяде Фреду», — улыбнулся Саймон. «Хотелось бы узнать условия, если не возражаешь. Там сказано, что в случае развода наше совместно нажитое имущество будет поделено между супругами, за исключением имущества в трастовом фонде». Тут Саймону пришла в голову мрачная мысль. «А если ты умрёшь?» «Тогда траст унаследовали бы наши дети, а если их нет, то половина Кевину, половина моим родителям». Саймон прищурился на неё поверх ободка кофейной чашки. «Мне не хотелось оставлять его ни с чем, если он вдруг стал убитым горем-вдовцом. Саймон понёс посуду на кухню, радуясь про себя, что кузина приехала в Уортон, и мысленно поклялся внимательно присматривать за ней до окончания бракоразводного процесса. Команда Джонни Стратона в расследовании убийства зашла в тупик. Все, что им стало известно, — причина смерти. «Больше ничего». ни сообщений о пропавших без вести, ни намеков на личность утопленницы, ни на личность ее убийцы, ни как она оказалась в озере. Детектор лжи показал, что Кевин Бетфорд не имеет никакого отношения к этой женщине и ее ребенку. Результаты анализа ДНК могли бы доказать обратное, но они еще не готовы. Джонни не испытывал ни малейшей симпатии к мужу Кейт. Но все равно... У него словно камень с души свалился. Раз Брэдфорд не знал эту женщину и не являлся отцом ребенка, значит, у Кейт нет мотива для убийства. Тем не менее он знал. Кейт что-то скрывает. Он ясно увидел это в ее глазах в то утро на кухне у Фреда. Джони знал этот затуманенный взгляд, который сотни раз наблюдал у лжецов, даже если те уверяли, что не лгут. Окажись на ее месте кто-то другой, он бы не отстал, пока она не расскажет правду. Но Кейт Грэнджер — другое дело. Джонни не хотелось будить лихо. Именно поэтому ему нужно отстраниться от расследования. Он слишком пристрастен. Шериф набрал номер полицейского участка в Уортоне. Ник Стоун слушает. Здорово, Стоун. «Это Джонни Стратон. Как тебе на новом месте в таком маленьком городишке?» «Охраняю Уортон от нерадивых пешеходов или хачей. В голосе Стоуна послышался смешок. «И знакомлюсь с местными. Довольно приятная смена обстановки». «Так держать». Джонни знал, почему полицейский попросил о переводе Уортон. «Но, боюсь, спокойной жизни конец. У меня на руках убийство». И мне нужна твоя помощь.